Глава 49. Блю. Четвертый курс, 27-я неделя, настоящее время. Ты серьезно? Ты пропустила две последние недели занятий в университете? У Картера округлились глаза, когда он подтягивал бельгийскую луну. Да. Из-за парня, блю. Ты пропустила занятия, потому что не хотела видеть парня? Из-за парня. устало ответила я. Он вполне мог похлопать меня по голове и вручить соску-пустышку. «Ты ведешь себя как ребенок. «Самые интеллектуальные умы расцветают позднее», — ехидно заметила я, впиваясь зубами в хлебную палочку. Для меня было необычным заказывать еду в баре. Если честно, это в некотором роде смущало. Мысль о том, что люди смотрят, как я ем, разглядывают меня, когда я кусаю, проглатываю, и осуждают меня за это — «Омерзительно. Гадко. Но в последние две недели я поглощала где-то по 800 калорий в день. Я заметно потеряла вес, и даже моя собственная мать спросила, все ли в порядке. «Если бы ты только знала», — хотела сказать я ей. Все в порядке», — ответила я на самом деле. Картер откашлялся. «Что произошло с Винцем? Может, тебе стоит снова с ним поговорить? Знаешь, чтобы просто отключиться от этого куска дерьма по имени Джейс». «А, Винс, после того единственного разочаровывающего раза, когда мы провели время вместе, я пришла к выводу, что единственная польза от него — это развлечение в аудитории. Я думала, что он заинтересован. Может, он и был заинтересован. Но интереса недостаточно для постоянных отношений. Нужно делать выбор. Нужно напряженно работать, нужна сильная воля, и нужно делать выбор, черт побери». Многие браки распадаются из-за того, что людям лень делать выбор. Проще уйти, чем проработать ситуацию и разобраться. Я иногда гадала, уйду ли я или буду человеком, который пытается сохранить отношения. Иногда я была обоими этими людьми, иногда не одним из них. Отношения сошли на нет. Я скрыла рот за салфеткой, набив его богатой углеводами пищей. Я откусила много. И этот кусок будто кричал, что я сильно истощена изнутри, но не хочу этого показывать. «Почему бы тебе не попробовать психотерапию?» Я замерла на месте, не проживав кусок. «Может, ты тогда найдешь причину, стоящую за всем этим?» Он нарисовал в воздухе кавычки, в которые ставятся цитаты двумя пальцами, и произнес: «Схождение на нет». Хлебная палочка выскользнула из моих пальцев. «Что, черт побери, мне скажет психотерапевт Картер. Я вполне могу усесться перед гребаным зеркалом, погуглить вопросы, которые задает психотерапевт, а потом задать их себе». «Я хожу к психотерапевту. Ну и посмотри, что из этого получилось». Он прищурился. «Следи за языком, Блю. Я просто стараюсь помочь». У меня загорелись щеки. Я сделала вдох. Выдох, вдох. Выдох. Вдох. Прости. Я постоянно извиняюсь перед людьми, которые мне не безразличны. Когда они увидят, что за этим скрывается? Когда они решат, что им достаточно? Картер откинулся на спинку стула, провел пальцами по своим светлым кудрям. Картер красив, но по-своему. И я никогда не признаю это вслух. Он ежегодно бегает марафоны, которые проводятся в благотворительных целях, работает в маркетинге в самом центре города, его зарплата представляет собой шестизначную цифру. И самое главное, он преданный и верный. Он верен мне. В то время как я вела себя как сволочь по отношению к нему. Я протянула руку и накрыла ею его ладонь. «Я тебя не заслуживаю». Он фыркнул и нежно похлопал меня по пальцам. «Как раз наоборот. Я думаю, что я как раз тот, кого ты заслуживаешь. И даже больше. Тогда почему ты не ходишь со мной на свидание?» Он чуть не подавился пивом. «Вау!» Я знала, что это из ряда вон выходящий вопрос, но в любом случае хотела услышать его ответ. «Почему?» — настаивала я. «Мы так давно знакомы. Мы прекрасные друзья». «Я считаю тебя привлекательным, ты считаешь меня привлекательной». Последнее было только предположением, но я надеялась, что он с ним согласится. «Блю», — рассмеялся Картер, которому явно было некомфортно. «Не начинай. А я как раз хочу начать. Именно поэтому тебе и нужно с кем-то поговорить. Потому что я ненормальная». Я почувствовала пальцами, как вспотела моя ладонь, когда стала чесать кожу. «Потому что мне требуется помощь?» Черт побери, блю!» Если бы мы находились где-то вдвоем, это прозвучало бы как крик или что-то в этом роде. Но в баре это прозвучало как предупреждение. Ему хватило. Я слишком далеко зашла. «Ты собираешься уйти?» «Продолжишь так говорить? Вполне могу!» Мои глаза жгли слезы. «Не могу поверить, что ты только что это сказал!» Я буду сразу за углом, черт побери, и ты это знаешь. Но, боже праведный, Блю!» У него дрожали губы, когда он напряженно пытался подобрать нужные слова, но даже до того, как он открыл рот, я знала, что не смогу выдержать эту грусть. «Твой отец умер, когда тебе было 13 лет. Мать едва ли смотрит в твою сторону, а если и смотрит, то только потому, что ты не убрала оставленное ею дерьмо». Ты состояла в самых худших отношениях из возможных с самыми худшими из возможных грёбаными людьми, которые относились к тебе как к дерьму самого первого дня. И ты оставалась. Ты оставалась и стойко выдержала эти куски дерьма, которые никогда тебя не заслуживали, которые ломали тебя. Ты оставалась, потому что часть тебя хочет чувствовать, что ты что-то сделала правильно. Ты заставила что-то работать. «Ты пыталась, потому что если из взятых на себя обязательств не вышло ничего небезнадежного, то ты горела ни за что. Ты хочешь отношений с единственной оставшейся в живых родительницей, но она алкоголичка, как и твой отец. И часть тебя хочет держать дистанцию, потому что если ты с ней сблизишься, ты ее потеряешь, как потеряла отца». «Картер, у меня пересохло в горле». Я плотно зажмурилась, чтобы глаза не жгло. «И ты бегаешь за этими мужчинами, недоступными мужчинами, потому что часть тебя надеется, что они станут тебя ценить. И тогда, только тогда ты почувствуешь, что чего-то стоишь». Я закрыла лицо ладонями, оттолкнула от себя тарелку с едой, благодаря смотрящих сверху богов, что в ресторане, кроме нашего столика, было занято всего два. Картер убрал одну из моих рук от лица и взял ее в свою, крепко сжал. «Покажи мне твои эмоции. Пожалуйста. Покажи мне себя настоящую. Я не думаю, что ты ее показываешь в достаточной степени». И я так и сделала. Я плакала, удерживая взгляд Картера. Я плакала, позволяя его словам литься каскадом, заливая мое тело и касаясь частей моей души, которые старались глотнуть воздуха. Я плакала, позволяя себе плакать, зная, что плач — это решение, а не признак слабости. Я слишком долго была слабой. Я никогда не продвинусь вперед, если застряну в прошлом. Через десять минут тишины Картер потёр большим пальцем мою кожу и передал мне царапающую коричневую салфетку. Слезы высохли у меня на лице. Кому нужен психотерапевт, «Если у меня есть ты», — рассмеялась я, сморкаясь. Он закатил глаза. «У меня нет лицензии». Я снова подтянула к себе тарелку с хлебными палочками. Мне было плевать, видит ли кто-то, как я ем. И впилась зубами в хрустящий слой. «Я думаю, что для тебя это было бы хорошей карьерой. Я стала бы твоей первой пациенткой». Он покачал головой, чокнулся с моим стаканом и сказал. Ешь свою грёбаную хлебную палочку.